Все рухнули на пузы и спиной вперед выползли из кабинета. Через десять минут Грон оказался за воротами со свитком пергамента в руках и глупой, облегченной улыбкой на взмокшем лице. — А еще я умею валять войлок, господин. Здоровенный парень с могучими руками стоял перед Гроном и смущенно мял в руках концы шерстяного пояса. Грон вздохнул. Охотники валили толпами. Дорн прогонял их через перекладину и бег на дистанцию в одну милю. Всех, кто не укладывался в определенные нормативы, безжалостно заворачивали. Потом те, кто прошел Дорна, попадал к Грону. Он долбил их вопросами на сообразительность и прогонял через некое подобие тестов Роршаха, а также через что-то вроде теста на IQ. И все равно тех, кто проходил по всем статьям, оставалось около 300 человек». Грон задумался. — Может, не стоило зацикливаться на шестидесятках? Можно было бы было набрать сотни-две, а потом отсеять. Но потом отрицательно покачал головой. — Нет. Нарушается закон пирамиды. Нижний подпирают плечами верхних. Ему необходимо научить этих ребят слишком многому, и с большим количеством он не справится. Он поднял глаза на парня. Тот был несколько простоват, но смекалист. — Хорошо. и Аграмм. Тот умоляюще посмотрел на него и отошел от стола. грон жестом остановил следующего кандидата, показавшегося в проеме двери. — На сегодня все. Сиборн, стоявший у двери, схватил парня за шиворот и вытолкал наружу. грон с хрустом развел руками и зевнул. — Сегодня вечером созовешь всех. Я хочу услышать, как идут дела. сибор чуть склонил голову и исчез за дверью. Грон вышел на порог и остановился, привалившись плечом к косяку. Прошло две луны с того момента, как он получил эдиктовысылки. Решением стратегария ему дозволялось нанять охотников, и подо все выделялось 40 золотых. Грон улыбнулся. Башидилмар уже раскошелился на две с половиной тысячи, и Грон не собирался притормаживать. Он неторопливо прошел по двору фермы. Она принадлежала Баши и располагалась в трех милях от Эллора. В дальнем конце загона для лошадей стояло, уперев землю оглобли, два десятка крепких широких телег. Большая их часть была уже загружена, и поклажа укрыта грубой, непромокаемой тканью. В соседнем загоне топтались быки. — Эй, Грон, посмотри, какой меч! — послышался восторженный голос Дорна. Грон обернулся. С тех пор, как у Грома изготовил булатные мечи для всего десятка, дон просто влюбился в свой. Он в подражании Грону назвал меч «шелуном» и каждую свободную минуту испытывал его на чем не попаде. Сейчас он стоял в загоне для свиней, рядом с только что обезглавленной тушей хряка, и потрясал мечом. С одного удара! За воротами раздался топот копыт, затем кто-то заколотил в створку бронзовой рукояткой кинжала, и крикнул «Кто?» «Послание уважаемому Грону от достойного Камара!» Грон уже торопливо шел к воротам. Гонец оказался знакомым. Полторы луны назад, когда поток охотников набрал полную силу, Грон отобрал два десятка пастухов и конюхов и на целую четверть ускакал с ними на одну из отдаленных ферм, принадлежащих какому-то знакомому баши. После возвращения он вызвал к себе девятерых. — Кто был в Роуле? Вперед вышли двое. Грон оглядел их. — По какой надобности? Они переглянулись, потом один решился. — Я ходил с караваном. Грон перевел взгляд на второго. — Я, господин, гонял табун с фермы. Тут он запнулся, в его взгляде мелькнуло удивление, и он выпалил. — Скажите, господин, а не ваше ли клеймо «Маленький лук с рукоятью»? Грон улыбнулся и кивнул. — О, у вас великолепные лошади! То-то я смотрю, вы так здорово в них разбираетесь! Остальные смотрели на Грона большими глазами. Он выдержал паузу, потом продолжил. «Поедете на ферму. Через год мне понадобится три-пять сотен лошадей, а через три — в 5 десять раз больше. Я предлагаю вам работу. Платить буду хорошо. Что скажете?» табунчики разочарованно переглянулись. «Нам бы хотелось с вами...» Грон повел бровью. «Можете рискнуть». «Но я не могу обещать, что возьму вас. Впереди испытания, и те, кто их не пройдет, могут остаться ни с чем». Он помолчал, потом добавил немного меда. «Однако вы сможете попробовать через год, когда мы будем уходить с фермы, если, конечно, у вас еще останется желание». Они задумались. Потом тот, что уже гонял табун с его фермы, махнул рукой. «Я согласен». Гарун посмотрел на остальных. Последовало 9 кивков... Гронт достал из сумки, лежащей на столе, тубу, запечатанную воском. — Здесь письмо господину Камару. Он сейчас командует на ферме. Выезжайте завтра утром.